Глава 4. Ограбление табачного киоска для нас, к счастью, закончилось без последствий. Во всяком случае, в течение ближайшего месяца правоохранительные органы особого интереса к моей персоне не проявляли. Правда, приходил как-то инспектор из комиссии по делам несовершеннолетних при районном совете депутатов трудящихся. Он оказался немолодым капитаном со смешной фамилией Ивашкин, с виду уже порядком уставшим от всей этой работы, и выполнявшем свои должностные обязанности исключительно согласно уставу. Ивашкин пообщался со мной, мамой, соседями, спросил, не вожусь ли я с плохой компанией, на что я ответил, что «Боже упаси!» Затем похвалил, что я решил связать свою судьбу с железной дорогой, и отбыл во своясе. После его ухода я поинтересовался у мамы, чего это он к нам приходил. «Ну а что ты хочешь? Работа у него такая. Он же обязан тебя проверять раз в три месяца». «А ты у меня молодец, взялся за ум!» Последовало дежурное чмоканье в лоб и предложение сходить всей семьей в ближайшую субботу в кино. А то мы давненько никуда не выбирались. Почему бы и нет? Можно. Главное, чтобы фильм оказался приличный. В смысле, интересный. А так я и неприличный посмотрел бы. Но пока для советского зрителя даже что-то типа Эммануэли или греческой смоковницы остается недостижимой мечтой. Тем более, что их еще и не сняли. А между тем Муха разузнал фамилию того порторга с электромеханического завода. Помог моей маме поднести сумку с продуктами из магазина, а по пути и вызнал все, что можно. На самом деле не так уж и много. Название цеха и фамилию. Фамилия была вроде простая, но в то же время относительно редкая. Шапкин. Ни имени, ни отчества узнать не удалось. Как выглядит этот самый Шапкин, можно было только догадываться. Но понятно, что возраст должен быть за 40 Ну что ж, на безрыбье, как говорится. Завод располагался на Дмитровском шоссе, куда я отправился уже на следующий день сразу после тренировки. Попасть на режимные предприятия, занимающиеся выпуском сложной радиоэлектронной аппаратуры, радиолиний и радиолокационных станций, нечего было и думать. Но можно для начала хотя бы сделать рекогносцировку на местности. Где-то с час побродил поодаль, посмотрел, как в разгар рабочего дня через проходную и изредка снуют то рабочие в спецодежде то какие-то начальники в костюмах и шляпах. И собирался уже было идти обратно на автобус и ехать домой, но задержался у стенда с черно-белыми портретами передовиков производства. Вот тут мне и повезло. Увидел физиономии сразу двух Шапкиных. Один — бригадир цеха сборки, Матвей Васильевич, выглядел лет на 35, и, похоже, это был тот самый племянник, на которого переписали отцовское изобретение. А вот председатель правкома завода точно тот самый Шапкин, который мне нужен. Прокофий Игоревич. Ну и сочетание. Взгляд глубоко посаженных глазок и безгубый рот на физиономии с двойным подбородком вызывали неприятные чувства. А может, я просто заранее себя настроил, что подонок должен выглядеть отталкивающе. Хотя, вероятно, для многих его внешность смотрелась вполне обычно. Да уж, поднялся товарищ из порторга в цеха, дорос до председателя правкома предприятия. На хорошем счету руководство получается. Что ж, каждому свое. Или сумм, куикве, как говорили римляне. Надеюсь, этот ублюдок, в конце концов, получит по заслугам. По идее, я мог бы, конечно, не париться, забить на этого Шапкина. Мол, он погубил батю того Егора, а не моего. Так что смысл мне на этого мужика зуб точить. Но согласитесь, кто из нас такой ситуации не пожелал бы справедливого возмездия? Правда, я пока еще слабо представлял, каким должно быть это самое возмездие со стороны 15-летнего подростка. Просто пока захотелось посмотреть в лицо негодяю, по вине которого матери Егора пришлось в одиночку воспитывать двоих детей. Если, конечно, не считать бабушку и дедушку, с которыми мне довелось познакомиться буквально на днях. Старики, похоже, во внуки души не чаяли. Вот мать в воскресенье отправила меня в гости к родителям отца». Дорогу к ним мне показал Муха, который, к счастью, сопровождал как-то Егора, когда тому по пути на пустырь нужно было, выполняя просьбу матери, на минутку заскочить к Мальцевым-старшим. Иначе начни я выспрашивать у мамы, где они живут, это выглядело бы как минимум подозрительно. Поблагодарив Муху за прекрасно исполненный роль экскурсовода, я толкнул дверь такого же обшарпанного двухэтажного дома, в котором жил сам. Антонина Васильевна и Петр Андреевич обитали в отдельной однокомнатной квартире оказались очень даже милыми пенсионерами. Бабушка когда-то работала секретаршей у самого Маленкова, а всю жизнь был военным, командовал во время Великой Отечественной полком и ушел в запас в полковника. Тут же посыпались вопросы о моей жизни, отдал ли я документы в железнодорожное училище, порадовались, что я записался в футбольную секцию. Квартира, несмотря на всего одну комнату, была довольно просторной, кухня не маленькая, как и санузел, хотя и был совмещенным. Меня от души накормили, потом мы, оказывается, это была традиция, на троих перекинулись переводного дурака, после чего мне, наконец, милостиво разрешили покинуть гостеприимный дом, заставив дать обещание не забывать стариков. Время шло, рабочий день близился к концу, а я так и торчал возле стенда с портретами, чувствуя, что этим могу привлечь ненужное внимание. Конечно, пятнадцатилетнего пацана вряд ли примут за шпиона, Но ведь еще не так давно врагом народа могли объявить кого угодно, невзирая на возраст. Так что я решил сменить диспозицию, перебазировавшись на лавочку и сделав вид, что читаю книгу «Таинственный остров Жюль-Верна», которую захватил из дома в дорогу, и неожиданно для себя так увлекся уже знакомым, казалось бы, сюжетом, что не заметил, как к лавочке приблизился незнакомец. «Егор, Мальцев!» Я вздрогнул, поднимая глаза. «Мужик лет 45 в кепке». Веселый прищур, легкая небритость. Очень похож на актера по фамилии, кажется, Горбунов, который сыграл связника Вассера в картине «Шпион» и продавца саксофона в фильме «Стиляги». Неплохом, по моему мнению, фильме, хотя и несколько лубочном. Видя, что смотрю на него с немым вопросом, мужик ухмыльнулся. «Ты что, не помнишь меня? Я Василий, друг твоего отца. На Новый год заходил к вам». «Да нет, конечно же, помню» пожалая протянутую руку, просто так увлекся чтением, что не сразу вернулся в реальность. Книжки читать начал. Василий, казалось, искренне удивился этому факту. Похоже, за Егором закрепилась репутация не слишком начитанного подростка. Надо же когда-то браться за ум. Молодец. А здесь ты что делаешь? Хочешь на завод устроиться? Пойти по стопам отца? Вроде в железнодорожное училище поступать собирался. Так я и отнес туда документы. А здесь... «Здесь мы с другом договорились встретиться. Он учеником слесаря работает на заводе». «В каком цеху? В слесарном?» а, «Честно говоря, даже не знаю. Федька его зовут. Невысокий такой, черненький». «Там таких невысоких и черненьких хоть лопатой греби. Особенно к концу смены все черненькие», — хохотнул Василий. «Ладно, побежал я. Пораньше отпросился. А то у меня жена сегодня к родителям в Иркутск на пару недель уезжает. Надо ее проводить, иначе полгода дуться потом будет. Ну, бывай». Провожая взглядом немного сутулую фигуру товарища отца, я достал застиранный носовой платок и вытер вспотевший лоб. Вот ведь чуть не спалился. Хорошо еще беспроигрышная отмазка на ум пришла, а то бы стоял и мычал, не зная, как объяснить свое здесь присутствие. Ладно, время уже, судя по циферблату на проходной, к четырем дня подходит. Насколько я знал, дневная смена здесь заканчивалась в 5 Посижу еще часок, только боюсь, что из проходной ломанется толпа который разглядеть этого Шапкина будет не так-то и легко. А если еще шляпу на глаза надвинет поди угадай, он или не он. Хм, Шапкин в шляпе. Каламбур получается. Зря я боялся. Народ покидал завод организованно, разделяясь на три людских ручейка. После дверей проходной, двигавшийся в сторону остановки общественного транспорта или платформ Ховрина, или пост номер два. так что отсюда со скамейки каждого можно разглядеть без особых проблем». Вот уже и половина шестого, людской поток стал ослабевать. Тут я немного заволновался, а ну как Шапкин срулил с завода раньше. А вдруг он вообще в отпуске или на больничном? Но без четверти 6 мои страдания наконец были вознаграждены. Из дверей проходной появились оба. Шапкин правкомовец с Шапкиным бригадиром. Шли о чем-то переговариваясь, при этом племянник активно жестикулировал, а дядя вроде пытался его успокоить, то и дело озираясь по сторонам. Действительно неприятный тип. В жизни выглядит еще гаже, чем на фотографии. Шапкин распрощались у автомобиля ГАЗ-21, той самой знаменитой «Волги». Старший уселся на заднее сиденье, выкрашенное в серый цвет машины, а младший направился в сторону автобусной остановки. Я проследил взглядом за отъезжающей целью, вздохнул. Эх, был бы хотя бы велосипед. Кстати, у нас в коммуналке в коридоре стоит чей-то велик. Может, хозяева разрешат позаимствовать его на один день? — Ещё бы знать, кому он принадлежит. Принадлежал велик Герману, мужу беременной Раисы. Это я выяснил у всезнающего мухи. Герман просто сказал «бери», и добавил «только я на нём с того года не ездил. Нужно, наверное, камеры подкачать. Сейчас вынесу насос». Так что на следующий день я был более подготовлен. И когда Прокофий Игоревич снова уселся в служебный автомобиль, я взобрался на велосипед и покатил следом, уже не обременённый никакими портфелями, потому что тренировки сегодня не было. Честно говоря, боялся, что не угонюсь за Волгой, но Шапкин, судя по всему, не очень любил быструю езду. Вряд ли молодой водитель по своей воле катил с крейсерской скоростью 30-40 км в час. Но и это для меня было бы проблемой, потому что сам я развивал скорость чуть ли не в два раза меньше, хотя и мчался по проезжей части, прижавшись к самому ее краю. Выручали светофоры и регулировщики, заставляя водителя Шапкина периодически жать на педаль тормоза. Наша поездка закончилась в районе улицы Горького, который в будущем вернут название Тверской. «Волга» зарулила в одну из подворотен и остановилась во дворе дома номер 25-9. Не элитное, но приличное сооружение сталинской постройки. Я притормозил в подворотне, чтобы лишний раз не светиться, наблюдая, как Шапкин покидает машину и заходит в средний подъезд. Подождав, когда машина уедет, а водитель предпочел не задерживаться, Я прислонил велик к стене подворотни в надежде, что его не успеют стырить, пока я метнусь до подъезда. Успел услышать, как наверху хлопнула дверь. Примерно третий этаж, максимум четвертый. До пятого Шапкин просто не успел бы подняться за это время. Ну что ж, теперь я знаю, где живет товарищ. А также знаю время, когда он приблизительно должен возвращаться домой. И что дальше? Подкараулить Прокофия Игоревича в подъезде, плюнуть ему в лицо и со словами «Это тебе за отца» вонзить в бок заточку? «На такое я вряд ли способен. Никогда в жизни ни в кого железяками не тыкал. Дрался по пьянке, а в юности и по-трезвому это бывало. Но вот чтобы убить...» Да тут первым делом начнут выяснять, кому было выгодно смерть Шапкина. Или, может, кто-то захотел за него отомстить? Сразу всплывет та давняя история. «Ага, а сын-то, сгинувшего в лагерях, вырос, числится на учете в ПДН. Вполне мог и на Где свидетели, что в то время, как погибал смертью храбрых товарищ Шапкин, этот Мальцев находился в другом месте? Ага, нет алиби, еще одна галочка. Так что этот вариант меня не устраивал со всех сторон. Блин, что же делать? Как еще можно отомстить за смерть родного человека? В памяти всплыл фильм «Яды» или «Всемирная история отравлений». Красиво, особенно если яд подействует не сразу. Но, во-первых, где раздобыть такой яд, а во-вторых, как его подсыпать или подмешать? Да и хотелось бы, чтобы на смертном одре Шапкин знал, за что подыхает. А может, забить на это дело? Поступить, как сказано в Писании, «Прощай, и будешь прощен». Наверное, я не настолько религиозен. Нет, в храм ходил, случалось. Не без того. Был даже поп знакомый, не дурак выпить, кстати. Кое-какие заветы, вероятно, я выполнял, Но прощения в данном случае в мои планы не входило. Следующие два дня я подкарауливал Шапкина у его дома и выяснил, что живет он на третьем этаже, а встречает его, судя по голосу, женщина, скорее всего, жена. Называла она его даже не Проша, а Прокоша. Я впервые слышал такое ласкательное уменьшительное от имени Прокофий. Детских голосов не слышно, может, бездетные, а может, дитё или дети, сколько их может быть. В каком-нибудь пионерлагере или у бабушки в деревне. А вскоре у меня созрел план коварной мести. Проснувшись, я лежал в своей кровати, пялился в покрытый паутиной трещинок потолок и прислушивался к треле какой-то птахи за окном, когда меня словно обухом по голове ударило. «Эврика! Это как раз то, что надо!» Помереть Шапкин не помрет, черт с ним, пускай дальше коптит небо, но помнить он будет всю оставшуюся жизнь. Для реализации плана сначала требовалось переговорить с мамой. Она уже крутится на кухне, где на нашей конфорке грелась кастрюля с водой и кусочками мяса. А мама тем временем шинковала капусту. Похоже, на обед будут щи. А нет, борщ. он все та же свекла лежит. О, проснулся? Иди умывайся и завтракай. Сырники на столе, на тарелке под полотенцем. Чайник можешь в комнате на электроплитке разогреть. Мам, мне нужно с тобой поговорить. «Что-то серьёзное?» Она сразу напряглась, на лбу собрались морщинки. «Да нет, ничего такого. Просто мы с Му... с Витькой заходили в училище. Нам сказали, что к первому сентября нужно написать сочинение о работе родителей. Но я и хотел напроситься к тебе в больницу, посмотреть, чем ты занимаешься». «Ох ты ж, сыночка, ну чем я могу там заниматься? Обычная медсестра в хирургическом отделении. Но если так надо, то я поговорю со старшей медсестрой. Любовь Павловна женщин строгая, но отзывчивая. Может, пойдёт навстречу». Вот так я попал в городскую клиническую больницу имени Боткина. Приехал к восьми утра вместе с мамой, мне в ординаторской вручили выльнивший халат моего размера, и при помощи химического карандаша я стал с серьезным видом конспектировать в ученической тетради, что приходилось делать дежурной медсестре в хирургии. В отделении было 18 палат, в которых обитали как ходячие, так и лежачие, но это в основном послеоперационные. 6 из 18 палат – мамины, Помимо нее в эту смену дежурили еще две медсестры. Одна совсем молодая, тонкая, словно тростиночка. А вторая — ее полная противоположность, оплывшая настолько, что, казалось, халат на ней вот-вот разойдется по швам. И еще с отвратительной бородавкой на подбородке, сразу переходящим в плечи. Ну и старшая медсестра Любовь Павловна, благодаря которой я и смог попасть в больницу. Не молодая, то и дело мявшая в пальцах Беломорину, выкурить которую можно было только за пределами отделения. При моем появлении она подмигнула мне и выдала. «Ничего не болит. Аппендикс не тревожит. А то мигом вырежем». И хрипло расхохоталась своей шутке от которой мне немного поплохело, несмотря на тут же всплывший в памяти эпизод из Покровских ворот. «Резать к чертой матери, не дожидаясь перитонита». Но в целом женщина оказалась нормальной, и, как мне поведала мама, всю войну отъездила на санитарном поезде. В девять утра начался обход с заведующим отделением Платоновым. Мама в числе лечащих врачей и санитарок сопровождала его по палатам, записывая указания. Заведующий покосился на меня, спросил, что здесь делает этот молодой человек. Маме пришлось объяснять. «Ну, пусть и о работе врача упомянет», — усмехнулся обладатель чеховской бородки и очков в роговой оправе. «Час спустя нужно было подать в операционную больного, который кое-как взгромоздился на каталку». Я помог маме довести пациента до операционной. Затем еще троих неходящих больных возили на рентген. Потом мама развозила обед, раздавала таблетки, ставила уколы и капельницы. Перекусить у нее получалось только урывками в три захода, а меня усадила за стол в ординаторской и велела есть спокойно захваченную из дома еду. Мне только этого и надо было. В один из моментов, оставшись один, я разогнутой скрепкой вскрыл простейший замок медицинского шкафчика и стащил из него пузырек с хлороформом, который тут же оказался в недрах моего портфеля. Надеюсь, пропажа обнаружится не сразу. В 20.00 мама наконец засобиралась домой. Сегодня ей никого не пришлось подменять, оставаясь в ночную. По графику она снова выйдет уже завтра вечером, будет дежурить до послезавтрашнего утра. До дома мы добирались на метро, по пути заглянув в магазин купить хлеба. Едва переступив порог нашей квартиры, Каська где-то гуляла. Мама скинула туфли и рухнула на кровать, пролежав неподвижно несколько минут. «А ведь мама еще не старая женщина. Как же ей, наверное, тяжело приходится без мужа», — подумал я. «Мам, давай я о больнице песню спою, а ты пока полежи, отдохни и послушай». «О больнице?» — приподнялась она на локте. «А что это за песня?» «Называется «История болезни». Недавно сочинил. Опять пришлось врать, приписывая себе авторство песни Высоцкого». Но вот захотелось маме сделать приятное. А особо-то песен на больнице я и не знал. В памяти всплыла только эта. Взяв гитару, я ударил по струнам и захрипел, не очень убедительно подражая Владимиру Семеновичу. Я был здоров, здоров как бык, здоров как два быка. Любому встречному в час пик я мог намять бока. Идешь, бывало, и поешь, общаешься с людьми. И вдруг на стол тебя под нож. Допелся, черт возьми. Песня маме понравилась. Обещала рассказать коллегам. А я на следующий день, ближе к вечеру, поджидал Шапкинов в ее подъезде с пузырьком хлороформа, куском марли и набором для татуажа, то есть с иголкой, кончик которой был обмотан нитью, оставляя голым самое острие, и пузырьком туши. Именно так мы делали в детстве друг другу на колке. На память о тех годах у меня на том теле остался уже не очень четкий рисунок якоря, Помню, что мечтал одно время стать моряком. Мой план был таков – подкараулить Шапкина за дверью и, когда он войдет в подъезд, усыпить его с помощью смоченной в хлороформе сложенной в несколько слоев марли, затем оттащить под лестницу, которая могла спокойно скрыть двух человек и по-быстрому наколоть ему на лоб слово «убийца». Как мне казалось, план поистине изуверский. Как он после будет сводить эту наколку, я не представлял. В моем отрочестве один мой одноклассник перед вступлением в Комсомол выжигал наколку сигаретой. Наверное, и Прокофью Игнатьевичу придется подвергнуться какой-то аналогичной процедуре. Вот только чем ближе было время ориентировочного появления председателя правкома, тем меня больше колотило. Часов у меня не было, поэтому я мог только догадываться, сколько сейчас времени. И глядя во двор сквозь окно лестничной клетки первого этажа, готовый в случае появления Шапкина тут же рвануться вниз, на исходную а также скрыться под лестницу при появлении кого-то из жильцов. Совсем ни к чему, чтобы моя физиономия у кого-то осталась в памяти, благо что все четыре двери на лестничной клетке не имели глазков. Но помимо этого меня очень волновал и вопрос, смогу ли я все-таки осуществить задуманное. Во-первых, не таким уж я был отморозком, чтобы вот так легко реализовать свой коварный замысел. Все-таки сознание пенсионера как-то протестовало против столь бесчеловечного поступка. Конечно, я понимал, что этот Шапкин еще тот подонок, не дрогнувший рукой, отправил отца Егора в лагеря и должен был понести за это наказание. С другой стороны, мои моральные устои тоже всячески противились, и утихомирить их мне стоило огромного труда и массы потраченных нервов. Во-вторых, я далеко не был уверен, что хлороформ подействует моментально. Это герои комедии «Операции Ры» как-то уж очень быстро вырубались от приложенного к носу носового платка смоченного хлороформа. Но кино на то и кино, чтоб все преувеличивать. Эх, надо было на всякий случай какой-нибудь дубинкой вооружиться. Не говоря уж о том, что следователи, когда начнут копать это дело, могут связать татуировку с моей семьей. Потому как здесь отслеживается почти прямая связь, если копнуть в историю. Но пусть сначала докажут. Свидетелей-то, надеюсь, не будет. Значит, все обвинения окажутся голословными. Морду кирпичом, мол, ничего не знаю, идите в баню. Правда, алиби не обеспечил. Но ничего. Навру, что гулял по Москве, ел мороженое и наслаждался окружающим пейзажем. Что-то и впрямь Шапкин задерживается. Солнце уже клонится к горизонту, а служебной «Волге» все не видно. Прогуляться, что ли, во двор? Надоело на подоконнике на лестничной клетке сидеть. Тем более, что несколько раз я уже ныкался под лестницу. Народ возвращался понемногу с работы. Засунув руки в карманы шаровар, чтобы мои пузырьки особо не выделялись, я вышел во двор... Детская площадка находилась на пятачке между тремя домами, а здесь во дворе было пустынно, только я торчал. Теперь меня могут срисовать из окон. Выйду-ка я в подворотню для разнообразия. Вышел и охренел. Из подворотни прекрасно проглядывался кусок проезжей части, на которой находилась покореженная «Волга» Шапкина и въехавший ей в бок «Газ-51» с помятым передком. Водитель грузовика, похоже, особо не пострадал, Он сидел с убитым видом на подножке кабины, обхватив голову руками, полностью абстрагировавшись и от осматривавших место ДТП милиционеров, и от сотрудников ГАИ, и от галдящих зевак, которых упорно пытались отодвинуть от места аварии старший лейтенант в форме, в начищенных до блеска сапогах и с планшетом на боку. А вот водителя «Волги» и «Шапкина» нигде не наблюдалось. В горле у меня моментально пересохло. На ватных ногах я сделал несколько шагов и спросил осипшим голосом у одного из зрителей, усатого мужика в вышиванке с надетым поверх пиджаком и кепки на лысой голове. Явно гости столицы. Что здесь произошло? Та шо, бачишь, авария сталася. Волга сюды завертала, а тут вантажевка. С не везьмися и прямо в бик. С их с Волги ведвезли на шведский в допомозе. Молодище, ниче, жить и буде. А той что сзади сидев, похоже на жилец. «Дасть бог, выкарабкается. Они...» Усатый махнул рукой. В общем, как я понял, «Волга» заворачивала подворотню, когда ей в бок на полном ходу влетел грузовик, выскочивший почему-то на встречную полосу. Водителя и пассажира «Волги» увезли на скорой. Причем дела у Шапкина, а кто же это еще мог быть, были далеко не ахти. Не успел я осознать этот факт, избавивший меня от необходимости проведения акции с наколкой, как из подворотни в одном халате и тапочках на босу ногу и закатными бегуди волосами выскочила какая-то женщина примерно ровесница моей матери с воплем что с моим мужем она принялась трясти за грудки старлея вы кто пытался оторвать ее от себя милиционер более-менее осознанно она смогла говорить только через минуту выяснилось что это как я и предполагал супруга шапкина который соседка сообщила о происшествии возле дома Ну а со слов милиционера стало ясно, что Прокофий Игоревич был еще жив, но находился без сознания, и его увезли на скорой в Боткинскую больницу. Совпадение? Придя домой, я рассказал маме о происшествии и попросил узнать, когда она пойдет утром на дежурство, что там с этим самым Шапкиным. Новость для нее тоже оказалась шокирующей. Но немного придя в себя, она не без доли подозрения поинтересовалась. Как это я так удачно оказался очевидцем ДТП, в котором пострадал злейший враг их семьи? Так совпало. Пожалуй, плечами с самым невинным видом, на какой только был способен. Проходил мимо, вижу, народ толпится. Подошел узнать, в чем дело. Кто-то и назвал при мне имя этого, как его, Шапкина. Ну-ну. Ее подозрительность не уменьшилась, однако расспросы она прекратила. А на следующий день вечером, вернувшись с дежурства, сообщила, что Шапкин скончался по дороге в больницу. Эту новость я принял со странным спокойствием. Què? Sun quick